Глава 62 Прыжок Маноны оказался болезненным для Килии. Дракониха вскрикнула, но крыло удержало. Ветер мешал Маноне перелезать с крыла к седлу, в котором опасно накренилась бесчувственная петара. Руки наследницы синекровных впились в поводье. Не тратя времени на попытки их рожать, Манона кинжалом обрезала кожаные веревки. А барахас предупреждающе закричал: но каньона приближалась. Стенки каньона загораживали солнечный свет. Спасибо и на этом. Манона принялась вытаскивать петару из седла. Волосы синекровной ведьмы хлистали ей по лицу, словно сотни маленьких острых кинжальчиков. Обрезанными поводьями Манона привязала петару к себе. Та даже не пошевелилась, мешок мешком. Главное, что живая. Килии еще каким-то чудом удавалось замедлять падение. Стало ощутимо темнее. Вокруг потянулись уродливые тени. Скрежеща зубами от натуги, Манона выволокла Петару из седла. Мимо пронесся камень, задетый крылом Килии. Еще через мгновение к ней подлетел Абрахас. Только он был способен летать на такой скорости в узком пространстве каньона. «Спасибо, Килия. Прошептала Манона, спрыгивая вместе с Петарой. Они упали на спину Абрахаса. Дракон вздрогнул, принимая на себя тяжесть двух всадниц. Пока Манона устраивалась в седле и втаскивала туда Петару, он летел вдоль стены каньона. Убедившись, что обе сидят у него на шее, Абрахас взмыл вверх, поднимаясь туда, где синело небо и ярко светило солнце. Келия упала на дно каньона с таким грохотом, что было слышно по всем окрестным горам. Упала и осталась лежать. Черноклювые и безманоны сумели добыть яйцо желтоногих, и победить в военных играх. Манону объявили главнокомандующей воздушной армии всех кланов железнозубых ведьм. Шумные, воняющие потом смертные посланцы от ирландского короля поздравляли ее, называли героиней, настоящей воительницей и говорили еще много разных глупостей. Радости не было лишь на лице бабушки. Верховная ведьма даже поморщилась, когда Манона поднялась на смотровую площадку с петарой на руках. Манона прошла мимо матери Петары. Та, стоя на коленях, благодарила ее за спасение дочери. Подоспевшие синекровные унесли Петару. Но следующий день разнесся слух, что Петара слегла, переживая гибель Килии. Предводительница Желтоногих заявила, будто произошел всего-навсего несчастный случай, когда оба дракона сделались неуправляемыми. Ей вторила Искара. Но Манона собственными ушами слышала, как Искара приказала своему дракону убить Килию. Она подумывала, не вызвать ли эту врунью на поединок. Скорее всего, так и случилось бы, если бы те же слова не слышала Петара. Она имела право на отомщение. Вечером вместо поздравлений бабушка лупила Манону по щекам и орала, что надо было дать этой гниде сдохнуть вместе с ее драконихой. Хороша главнокомандующая, которая не недостает послушания, дисциплины и жесткости. Манона не пыталась оправдываться. В ее ушах и сейчас стоял грохот, сопровождавший падение килии. Но какая-то часть ее существа, возможно, самая слабая и недисциплинированная, сознавала. Голубая дракониха не напрасно пожертвовала жизнью. Она тоже не напрасно рисковала своей. От всех остальных Манона выслушивала только поздравления и похвалы, что тоже было утомительно. Но поздравления были искренними, как от своих шабашей, так и от чужих. Главнокомандующие. Манона мысленно повторяла свое новое звание, направляясь со стериной в столовую, где ожидалось торжество в ее честь. Половина отряда 13 шла за нею. Вторая половина была уже в зале, обследуя его на предмет возможных угроз и ловушек. Пост главнокомандующий по-прежнему оставался мечтой для многих ведьм. Да и Искара вряд ли простит посрамление на играх. Теперь нужно особенно держать ухо востро. Этим мир железнозубых не отличался от мира смертных. Сегодня тебя поздравляют, а завтра попытаются скинуть и занять твое место. Но сегодня в зале было весело. Поблескивали железные зубы, в кружках пенился настоящий Эль, который привезли эти угрюмые смертные из Адерлана. Мануна схватила кружку, но Астерина тут же отобрала. Отпила пару глотков сама и, выждав пару минут, вернула кружку Мануне. «Кое-кто не упустит тебя отравить», — подмигивая, напомнила ей Астерина. Они прошли на середину зала, где собрались три верховные ведьмы. В День Победы на играх смертные устроили небольшой праздник, но сегодняшнее торжество предназначалось только для ведьм, в первую очередь для Маноны. Верховные ведьмы сидели на красивых мягких стульях, заменявшие им троны. Мать Питары улыбнулась, Манония приложила два пальца к колбу. Предводительница желтоногих не изобразила даже подобие оживления. Бабушка, сидевшая посередине, едва заметно улыбнулась оно нехорошо была знакома эта змеиная улыбка. «Приветствуем тебя, главнокомандующая!» произнесла бабушка. Зал взорвался приветственными криками. Только ведьмы отряда тринадцати стояли тихо, храня спокойствие. Им не требовалось шумно выражать свою радость, ибо они были бессмертными, бесконечными, славными, совершенными и очень опасными для любых противников. «Что же нам тебе подарить? Какой короной нам увенчать твою голову за твои достижения?» «Хотя они и были вполне ожидаемыми», – вслух рассуждала бабушка. «У тебя есть прекрасное оружие и шабаш, одним своим названием нагоняющий страх». «Здесь ведьмы отряда тринадцати позволили себе ухмыльнуться». «Мы теряемся в раздумьях. Вроде у тебя есть все, о чем можно мечтать». Манона склонила голову. «Я уже получила прекрасный подарок, моё назначение. Я благодарю всех за оказанную мне честь». «А как насчёт нового плаща?» Засмеялась бабушка. Манона внутренне напряглась. Отказываться было нельзя, но... За десятки лет она свыклась со своим плащом. Как и прежде, он много значил для нее. «За столько лет твой успел поистрепаться». Бабушка подала знак кому-то в зале. И потому, главнокомандующая, мы решили подарить себе такой же. Послышались бормотания, среди которых Манона разобрала ругательство. Собравшиеся ахнули, предвкушая развлечение, когда три престарелых желтоногих выволокли на середину зала пленницу, закованную в кандалы. Пинками они заставляли семноволосую ведьму встать на колени перед Маноной. Если ее лицо все в садинах и кровоподтеках, если сломанные пальцы, рваные раны и ожоги на теле ничего не говорили о ее принадлежности, то кроваво-красный плащ сразу вносил ясность. У крашанской ведьмы были темно-карие, почти черные глаза, похожие на комочки в свежеспаханной земли. Как после всех пыток и издевательств эти глаза сохранили ясность взгляда, Мануна не знала. Крошанская ведьма не пала нить перед нею и не начала умолять о пощаде. Вот и подарок. Рукой с блестящими железными ногтями бабушка указала на крошанку. Подарок достойный моей внучки. Посмотри, плащ у нее почти новый. Но ей он больше не понадобится, а тебе еще как пригодится: Оборви ее никчемную жизнь и забирай плащ. Мануна понимала. Бабушка бросает ей вызов, однако возразить не посмела. Она вынула кинжал. Астрина встала рядом, не спуская глаз с пленницы. Крашанские ведьмы были смертельными врагами всех железнозубых. Это крашанки прокляли их, сделав вечными изгнанницами. Каждая крашанская ведьма заслуживала смерти, и стоявшая здесь не являлась исключением. Такие слова звучали сейчас в голове Маноны но голос, произносивший их, был не ее, а бабушкиным голосом. «Не торопись, Манона», — проворковала бабушка. Крошанка дышала с трудом. Ее потрескивавшиеся губы кровоточили, но, взглянув на Манону, пленница усмехнулась. «Манона черноклевая», — прошептала она. «Я тебя знаю». В прежние времена... Пока ее не взяли в плен и не выбили половину зубов, должно быть, она говорила, растягивая слова. Но у нее также было повреждено горло. «Убей эту суку!» — завопил кто-то из глубины зала. Мануна лишь посмотрела в глаза пленницы и удивленно наморщила лоб. «Знаешь, как мы тебя зовем?» После каждого слова у крашанки изо рта сочилась кровь, но она улыбалась. Даже закрыла глаза, словно прозвище было лакомством. «Мы зовем тебя Белой Демонессой. Ты у нас в списке. У нас есть список всех железнозубых чудовищ, которых надлежит убивать везде, где мы на вас наткнемся. Убивать на месте. А ты...» Крошанка открыла глаза и наградила Манону дерзкой свирепой улыбкой. «Ты у нас в этом списке занимаешь первое место!» «Своими гнусностями ты его заслужила!» «Для меня это честь!» Крошанка улыбалась, обнажая остатки зубов. «Отрежь ей язык!» — крикнула из зала другая нетерпеливая ведьма. «Приканчивай ее!» — прошипела Астрина. Манона подняла кинжал, целясь крашанке, в сердце. Пленница засмеялась. Смех быстро сменился надрывным кашлем. У нее пошла горлом кровь и синими сгустками разлеталась по полу. Из глаз покатились слезы. Плащ на мгновенье распахнулся, приоткрыв глубокие гнойные раны на груди. Но пленница справилась с кашлем и снова улыбнулась, слизывая кровь с губ. «Манона, смотри внимательнее!» «Смотри, что сделали со мною твои сестры. Представляю, как им сейчас досадно. Ломали, ломали меня, а сломать так и не смогли». Манона смотрела на искалеченное тело пленницы. «Ты знаешь, что это такое, Манона черноклевая «Я знаю. Я слышала, как они говорили о твоем поступке во время игр». Мануна сама не понимала, почему она позволяет этой ведьме болтать, однако она не могла пошевелиться, даже если бы и захотела. «Это напоминание!» Неожиданно громким голосом, чтобы слышали все, сказала Крошанка. «Моя смерть, вернее, убийство, которое ты, конечно же, совершишь. Это напоминание, не им!» Темно-карие глаза крашанки буквально пригвождали манону к месту напоминание о том, что они сделали с тобой, ведь это они сделали тебя такой. Манона не узнавала себя. В прошлом она убивала за куда более невинные слова. Почему она медлит сейчас? Хочешь узнать главный крашанский секрет? Продолжала пленная ведьма. Нашу величайшую истину, которую мы оберегаем от вас ценой наших жизней. Это не место, где мы прячемся, и не способ снять с вас наше проклятие. Вы всегда знали, как это сделать. Целых 500 лет вы знали, что ваше спасение находится только в ваших руках и больше ничьих. Нет. Наш главный секрет в том, что нам вас жалко. Но Крошанка по-прежнему выдерживала взгляд Маноны, а Манона не решалась ударить ее кинжалом. «Нам вас жалко, вас всех и каждую по отдельности. То, как вы обходитесь с вашими детьми, заставляет нас плакать от жалости. Они ведь не рождаются злыми и жестокими. Но вы с ранних лет принуждаете их убивать, калечить и ненавидеть пока в них ничего не останется, и пока они не сделаются похожими на вас. Потому ты, Манона, и стоишь сейчас с кинжалом в руке. Ты представляешь угрозу для чудовища, которое ты привыкла называть бабушкой. Этому чудовищу нужно вернуть тебя в прежний круг бездуманных убийств. «Знала бы ты, как она перепугалась, когда ты решила проявить милосердие и спасти жизнь своей соперницы!» Крашанка глотала воздух, по ее израненным щекам катились слезы. «Они сделали тебя и других чудовищами! Сделали, Манона, и потому нам жаль тебя!» «Довольно!» – послышался сзади бабушкин голос. В зале по-прежнему было тихо. Мануна не без труда перевела взгляд на бабушку. В бабушкиных глазах она прощала открытую угрозу, обещавшую суровое наказание, если она не подчинится и откажется убивать крашанку. Но в глазах верховной ведьмы было что-то еще, что-то вроде самодовольства. Казалось, бабушка признавала правдивость слов крашанки, но об этом знала только она одна. Глаза пленной ведьмы оставались такими же ясными. В них не было ни тени страха. Этого Манона никак не могла понять. «Давай!» – прошептала Крошанка. Понимал ли хоть кто-то еще, что это был не вызов брошенной Маноне, а мольба? Не глядя ни на крашанку, ни на бабушку, ни на кого-либо вокруг, Манона схватила пленницу за волосы, запрокинула ей голову и полоснула кинжалом по горлу. На вершине какой-то из рунских гор Манона нашла небольшой лужок. Она сидела на краю, взвесив ноги в пропасть. Абрахас лежал посередине и наслаждался ночным ароматом весенних цветов. Маноне пришлось взять плащ пленной крашанки. Старым она прикрыла ее тело, распростертое на залитом кровью полу. А ведьмы уже собрались вокруг убитой пленницы, чтобы разорвать ее на части. Они сделали тебя и других чудовищами!» Мануна оглянулась на Абрахаса. Тот помахивал кончиком хвоста. Совсем как кот. Никто не заметил ее ухода с торжества. Даже Астерина, угостившаяся крошанской кровью, не видела, как Мануна скрылась в толпе празднующих и исчезла. Сарель она все-таки предупредила, сказав, что идет проведать Абрахаса. Но и ее вторая заместительница – не проявила достаточно бдительности и отпустила ее одну. Манона и Абраха летали, пока луна не встала высоко в небе. А мага осталась далеко позади, вместе с криками и смехом празднующих ведьм. Тогда Манона опустилась на этот лужок. Это была последняя гора в цепи. Дальше тянулись бесконечные равнины. Они уходили за горизонт и простирались до самого моря земели родины Железнозубых, которую Манона никогда не видела. Крашанских ведьм считали вруньями и большими любительницами поучать. Может, и убитая Крашанка сполна насладилась возможностью устроить прощальный спектакль. Не каждой Крашанской ведьме удавалось произносить речи перед десятками своих заклятых врагов. «И потому нам жаль тебя!» Манона потерла глаза, и уперла локти в колени, вглядываясь в освещенное луной дно обрыва. Может, она бы и не стала спасать Петару, а всерьез подумала бы, стоит ли рисковать, если бы не глаза Килии. Обреченная дракониха из последних сил пыталась спасти свою хозяйку. Потом ей вспомнилось, как Абрахас тогда прикрыл ее крылом, уберегая от ветра и ледяного дождя. Драконов выводили для войны. Они должны были убивать, калечить и одним своим видом вызывать ужас в сердцах врагов. И тем не менее... И тем не менее Манона испытывала странное чувство. Она смотрела на горизонт, усыпанный звездами, наслаждалась теплым весенним ветром и радовалась, что рядом с нею лежит и нюхает цветочки ее надежный крылатый спутник. Она благодарила судьбу за этого дракона. В ней билось и другое. Не менее странное чувство, заставлявшее вспоминать слова крашанской ведьмы. Вплоть до сегодняшнего дня Манона не знала чувства сожаления. Настоящего сожаления, а не досады по пустякам. Сейчас она всерьез жалела, что не спросила имя крашанки Не разузнала, кому принадлежал плащ, который покрывал ее плечи, откуда родом его прежняя владелица. А ведь у этой крошанки тоже была своя жизнь. Вот уже десять лет, как исчезновение магии уравняло ведьм со смертными. И только сегодня это новое для нее чувство сожаления заставило Манону понять, до чего же она смертна и как тяжело быть смертной.